То и нужно еще, когда и так горячо Стучит промокшее сердце Отпевая стихи, оставляя следы Открытую дверцу Боль, сожравшая разум Относительно без варианта А любовь, посидевшая в спешке, при Сім план Тянет к тебе опять Ей плевать И не дано понять Почему ты Нас всех обман 之書 Дякую за перегляд!